И сам перенёс сюда мои вещи, когда я однажды завтракала с тобой. Она замолчала, но вскоре продолжила: "Деви очень рад. Он доволен, что Филипп хорошо относится ко мне после долгого периода безразличия. Ему нужно отцовское внимание, ему хочется поближе узнать своего отца. Только Она вздохнула, прежде чем продолжить. Только Филипп гораздо более несчастен, чем я ожидала. Так мне кажется, он думает, что я могу помочь ему. Он хочет вскочить на подножку уходящего поезда. Что-то в этом роде. Это так? Она сделала ужасную паузу, да наконец сказала: Даже совсем ушёл от чего. Всё в далёком прошлом. Но Дэвид, она конулась в свои размышления. У него возникло сотни вопросов, на которые она могла бы ответить, а может быть и не ответила бы. Поэтому он задал самый важный из них. После того, как смог выдавить его из себя, Хм, а ты его любила, как по-твоему? "О, Джеймс", вздохнула Николь. Я была молоденькой, свеженькой простушкой с задворков Франции и вошла в достойный английский дом, более великолепный, чем всё, что я до этого видела. И встретила там его хозяина, искушённого, богатого виконта. И этот хозяин проявил интерес ко мне. Не поддельный, искренний интерес. Любила ли я его? Я даже не уверена в этом. Со временем я поняла, что он был для меня богом. Я чувствовала себя так, словно я вдруг ожила. Будто бы я спала всё время, пока он не вошёл в мою жизнь. А что потом? она перекатилась на своё место, чтобы посмотреть на него и коснуться его лица. "Затем, мой дорогой", сказала она. "Я выросла". Джейвис изозрел с лицом в её ладони и поцеловал их, стараясь разобраться в чувствах, которые обруевали его. А Дэвид? У него своя жизнь. И ему не нужен ни этот Дон Филиппа, ни его деньги. Я позаботилась обо всём. Он жизнерадостный и находчивый мальчик. Вдруг наступил странный момент, длинная, отдалившая их друг от друга пауза. Это только ради Дэвида, ради того, чтобы он узнал своего отца. Я боюсь разрушить его надежды. Каким образом Ана снова надолго замолчала. Это молчание показалось зловещим, и Дженсу зловещим, с каждым мигом становилось всё более напряжённым. "Каким образом, спросила она, я мечтала, что у нас с Филиппом будут достаточно лёгкие дружеские отношения. Но думаю, что они с Дэвидом что-то замышляют, чтобы сблизить нас". Прошло ещё несколько длинных минут прежде, чем Никола объявила. Моя горничная в Лондоне собирает вещи для поездки в Италию. Пчёлы мёд вычистины. Действительно, я собиралась проследить за починкой крыши, но решила Да, я решила уехать раньше и оставить всё на Дэвида. Я уезжаю послезавтра. продолжила Анна с жаром. Я не ожидала, что случится то, что произошло сегодня. И ни о чём не жалею, хотя она провела ладонью по его руке и добавила: "На будет лучше, если я уеду". "Я не согласен". "Хорошо, ты подумай об этом. Я смогу оставить тебе мой адрес, Виталий. Она приподнялась на локти и посмотрела на Джеймса.